Глава 29. Мне очень не хотелось этого делать, но я обещал помочь, и в силу данного обстоятельства бедный верный долгу Декстер сразу же навалился на решение проблемы, используя все ресурсы своего могучего мозга. Но печальная истина состояла в том, что мой мозг, кажется, сбился с курса, и как бы усердно я не пытался нащупать какие-либо версии, на выходе не возникало никаких результатов. Впрочем, нельзя исключать и того, что мой организм нуждался в горючем, поэтому я лестью и ласками уговорил Дебору заказать еще датских бутербродов. Пока она общалась по телефону с отделом обслуживания, Чацкий, одарив меня вымученной и лишь слегка глазированной улыбкой, произнес «Приступим к делу, дружище». Он сказал это очень мило, а мне, кроме как «ждать бутербродов», делать было нечего, и я согласился. Потеря двух конечностей сняла с Чатски какие-то психологические оковы. Несмотря на неуверенность, Кайл стал более дружелюбным и открытым, начал охотно делиться информацией, что было совершенно немыслимо в то время, когда он имел полный набор рук и ног и пару дорогих солнцезащитных очков. Чтобы удовлетворить свое вечное стремление к точности и выяснить больше подробностей, я, воспользовавшись его добрым расположением духа, узнал имена всех членов, действовавшей в Сальвадоре команды. Он сидел на диване, прижимая блокнот культей к коленям и царапая на нем фамилии своей правой и единственной рукой. «Амани Борхеси ты знаешь», — сказал он. «Первая жертва», — заметил я. «Да». Он записал имя и фамилию, перечеркнув их жирной чертой. А это Фрэнк Обри. Чацкий задумался и от усердия высунул язык. Он опустил Оскара Акосту. Только богу известно, где этот парень сейчас находится. Кайл поставил рядом с ним вопросительный знак. Идем дальше. Вендел Ингрэм живет на Норт Шор Драйв рядом с Майами-Бич. Когда он записывал, блокнот соскользнул с колен, и Чацкий попытался поймать его на лету. Некоторое время он молча смотрел на лежащий на полу блокнот, затем наклонился и поднял его. Капля пота, прокатившись по безволосому черепу, упала на пол. «Чертово лекарство!» – просипел он. «Из-за него все вокруг меня, словно в тумане». Вендел Ингрэм», – напомнил я. «Да-да», – подхватил Кайл и, закончив записывать, продолжил. «Теперь Энди Лайл». Торгует машинами в Дейви. Собрав в кулак всю волю, он с неожиданным приливом энергии успешно нацарапал имя. «Из оставшихся парней двое мертвы, а третий все еще в поле. Это наша команда». «Кто-нибудь из них знает, что Данко в городе?» Он покачал головой, и с его лба слетела, едва не попав в меня, одна капля. «Мы держали дело под замком. Правила минимально необходимой информации». «Разве им не следует знать, что кто-то намерен превратить их в подушки?» «Нет, не следует», — выпитив подбородок, — ответил он. Создавалось впечатление, будто Чацки готов произнести нечто очень крутое. Не исключено, что он хотел предложить спустить блокнот в унитаз. «Но мы могли бы проверить, кого из них не хватает?» — без особой надежды спросил я. Чацки затряс головой, с его лба слетели еще две капли, направо и налево. «Нет, ни за что. Эти парни всегда держат ухо востро. Как только кто-нибудь начнет ими интересоваться, они узнают. А мы не можем позволить им сбежать, как Оскару». «Ну и как же в таком случае мы найдем доктора Данку?» «Вот ты и должен придумать». «А как насчет дома у Маунт Трешмур? спросил я. «Того, который ты проверял со своим блокнотом». Дебби устроила так, что рядом с ним регулярно курсировала патрульная машина. Сейчас в дом уже въехала какая-то семья. «Нет, дружище, мы ставим все свои фишки только на тебя. Ты обязательно что-нибудь придумаешь». Дебс присоединилась к нам до того, как я смог придумать что-нибудь путное. По правде говоря, отношение Чадских к своим бывшим товарищам по оружию меня удивило. Разве не стоит позволить своим друзьям, пусть и бывшим, стартовать не с низкой позиции, а сходу и обеспечить им некоторое преимущество? Я не хочу прикидываться идеалом добродетели, но если бы какой-нибудь свихнувшийся хирург принялся бы, например, преследовать Винса Масуку, то я мог бы за кофе между делом намекнуть ему «Передай мне, пожалуйста, сахар». Да, кстати, в городе объявился какой-то маньяк-медик, вознамерившийся отрезать тебе конечности. «Тебе нужны сливки?» Но, видимо, это не соответствовало правилам, по которым вели свои игры парни с квадратными подбородками. Или так, не играл их представитель Кайл Чацкий. В общем, я располагал списком имен и фамилий. С этого можно начинать, тем более, что иных вариантов у меня не было. Однако я понятия не имел, как приступить к делу и использовать информацию. Творческие способности Кайла значительно уступали его умению делиться сведениями. От Деборы вообще не было толку. Она была целиком поглощена взбиванием подушек, вытиранием пота с албакайла и слежением за тем, чтобы он вовремя проглотил свои таблетки. Я и предположить не мог, что моя сестричка способна вести себя по-матерински. Теперь я стал понимать, как жестоко заблуждался. Ясно, что здесь, в отеле, никакой настоящей работы быть не может. Значит, надо вернуться к компьютеру и посмотреть, что можно из него выудить. Итак, вырвав из единственной сохранившейся у Кайла руки два последних бутерброда, я направился домой к верному компьютеру. На то, что обнаружу нечто путное, гарантий не было, но я связал себя обязательством. Приложу максимум усилий, чтобы вникнуть в проблему. Поработаю несколько часов в надежде, что кто-нибудь завернет булыжник в пергамент с тайным посланием и запустит его в мое окно. Если камень врежет мне по голове, то в ней, вероятно, родятся кое-какие идеи. Мое жилище осталось в том же состоянии, в котором оно было, когда я покинул его. Это согревало душу. Поскольку в доме не было Деборы, даже кровать стояла накрытой. Вскоре мой компьютер ожил, и я приступил к поиску. Сначала я проверил базу данных недвижимости и не обнаружил никаких новых покупок, сходных по стилю с прежними. Но в то же время у меня не было сомнений, что доктор Данко должен где-то обретаться. Мы выкурили его из заранее приготовленной норы, а я был уверен, что ему не терпится приступить к обработке докса или кого-нибудь другого из списка Чацки. Каким образом он устанавливает очередность своих жертв? По старшинству? По степени вреда, который они ему причинили? Может, это случайный выбор? Если бы я знал, было бы легче его найти. Он где-то скрывается, поскольку номер отеля для его дел определенно не годится. Итак, куда он мог направиться? Булыжник из окна меня по черепу так и не стукнул, однако на задворках моего мозга зародилась крошечная идея. Данку определенно должен найти какое-нибудь место, чтобы приступить к обработке доакса, и у него явно нет времени для снятия еще одного безопасного дома. Куда бы он ни двинулся, он останется в районе Майами, вблизи своих жертв, и рисковать не может, выбирая случайное убежище. Во внешне необитаемом доме могли неожиданно появиться потенциальные покупатели, а если Данко поселится в чьем-либо жилище, то ему постоянно будет грозить неожиданный визит кузена Энрико. Так почему бы не использовать для своих целей дом очередной жертвы? Доктор Данко наверняка считал, что Чацкий единственный человек, имевший список жертв, выведен из строя и не сумеет его преследовать. Переходя к очередной фамилии в списке, он может одним скальпелем ампутировать две конечности. Использовав в жилье очередной жертвы для завершения работы с доксом, Данко может затем неторопливо приступить к обслуживанию ожидающего своей очереди счастливого домовладельца. В моей гипотезе содержался определенный смысл. Во всяком случае, она была более надежным исходным пунктом поиска, нежели простой список фамилий. Но если даже я прав то кто из имеющегося у меня списка должен оказаться следующей жертвой? За окном прогремел гром. Я снова посмотрел на список и тяжело вздохнул. Почему я не занимаюсь чем-нибудь иным? Почему, например, не играю в висельника с Коди и Астор? Даже это было бы значительным прогрессом на фоне унылой, постоянно выводящей из себя работы. Я должен проследить, чтобы Коди определял гласные, потом постепенно начнет выявляться и все слово». Когда малыш овладеет этим искусством, я стану обучать его более интересным вещам. Весьма необычно обучать ребенка тому, как предвидеть события, но мне не терпелось начать. Очень жаль, что он уже позаботился о соседской собаке. Собака могла бы послужить прекрасным объектом как для определения мер безопасности, так и для отработки технических навыков. Маленькому разбойнику предстоит так много узнать. Все, чему учил старина Гарри, должно стать достоянием нового поколения. Размышляя о том, как помочь Коде, я вдруг осознал, что ценой этого станет мое согласие сочетаться браком с Ритой. Смогу ли я пройти через это? Отказаться от беззаботной холостяцкой жизни и погрузиться в пучину семейного счастья? Странно, но мне казалось, что я это переживу. Ради детишек, бесспорно, можно идти на жертвы, но превращение Риты в мое постоянное прикрытие заметно снизит мой потенциал. Состоящие в счастливом браке мужчины, как правило, не занимаются тем, ради чего живу я. Но, вероятно, мне удастся решить проблему. Во всяком случае, это может подождать, а пока я ни на йоту не приблизился к вечеру в компании Рикера и к обнаружению сержанта Докса. Я призвал на помощь интуицию и посмотрел на список. С Борхесом и Обри покончено. Остаются Акоста, Ингрэм и Лайл. Им пока неизвестно, что их ждет прием у доктора Данко. Итак, два долой, а трое ждут своей очереди, не считая сержанта Докса, который в настоящий момент, похоже, чувствует прикосновение лезвия к своему телу. Оркестр Тито Пуэнте наигрывает танцевальную мелодию, а доктор Данко, склонившись над пациентом со скальпелем в руке, совершает расчленение. «Потанцуй со мной, Докс». Без ног, конечно, танцевать трудновато, но попытаться бесспорно стоит. А я сам тем временем танцевал кругами, словно доктор Данко ампутировал мне одну ногу. Итак, допустим, в настоящий момент доктор Данко находится в доме одной из своих жертв. Сержант Докс не в счет. Мне неизвестно, кому из троих принадлежит дом. Если научное исследование не помогает, остается уповать на удачу. Элементарно, дорогой Декстер. эни Бенни, рики таки Мой палец остановился на фамилии Ингрэм. И это уже нечто определенное, разве не так? Именно. Точно так, как я, норвежский король Улов. Я поднялся со стула и подошел к окну, из которого столько раз смотрел на темно-красный Таурус Докса. Сержанта на противоположной стороне улицы не было, и очень скоро, если я его не найду, его вообще нигде не будет. Он хотел видеть меня мертвым или заключенным, и я бы чувствовал себя более счастливым, если бы он исчез по частям или целиком, значения не имело. И вот, несмотря на это, я тружусь сверхурочно, заставляя мощную умственную машину Декстера ради спасения сержанта мчаться со страшной скоростью. И все лишь для того, чтобы он мог меня убить или бросить в тюрьму. Не стоит ли после этого согласиться с мнением Декстера, что люди вообще склонны переоценивать саму идею жизни? Эта парадоксальная полная иронии ситуация заставила почти полную луну выглянуть из-за деревьев. И чем дольше я смотрел из окна, тем сильнее на мои плечи давило старое злая лунище. Всего несколько минут назад она бессвязно лопотала что-то, находясь за горизонтом, и вот, открывшись взору обожгла мой спинной мозг, вынуждая к немедленным действиям. Схватив ключи от машины, я двинулся к двери. Почему бы в самом деле не проехать туда и не убедиться во всем лично? Это займет не более часа, после чего я могу поделиться ходом своих рассуждений с Деборой и Чацки. Я понял, что идея понравилась мне, потому что поездка казалась легкой и не занимала много времени. Она вернет мне с таким трудом завоеванную свободу и даст возможность приступить к играм с Рикером. Более того, у меня вдруг возникло желание принять немного аперитива. Почему бы мне слегка не разогреться на докторе Данко? И кто осудит меня за это, если я поступлю с ним так, как он поступает с другими? И если, чтобы добраться до Данку, я должен спасти Докса, то пусть так и случится. Ведь никто не смеет утверждать, будто жизнь лишена недостатков. Итак, я двинулся на север по Дикси-Хайве, а затем по автостраде Ай-95 до Дамбы на 79-й улице, а затем прямиком в район Нормандия-Шорс в Майами-Бич, где обитал Ингрэм. Я свернул на нужную улицу и медленно проехал мимо дома. На подъездной аллее стоял темно-зеленый микроавтобус, похожий на тот, который несколько дней назад разбил доктор Данко. Он стоял рядом с новеньким Мерседесом и выглядел в этой стильной округе неуместно. «Отлично!» Темный пассажир начал бормотать что-то, подталкивая меня на немедленные действия, но я проехал мимо дома до изгиба улицы и остановился на незастроенном участке. Зеленый микроавтобус, судя по благосостоянию округи, был здесь чужаком. Впрочем, нельзя исключать и того, что Ингрем затеял в доме штукатурной работы, и работяги решили оставить свой микроавтобус до тех пор, пока не завершат дело. Но я так не считал. Темный пассажир тоже так не думал. Я достал сотовый телефон и позвонил Деборе. «Похоже, я кое-что нашел», — сообщил я. «Почему это заняло у тебя так много времени?» «Очевидно, в данный момент доктор Данко трудится в доме Ингрома в Майами-Бич», произнес я, игнорируя вопрос. Последовала пауза, и я своим мысленным взором почти увидел, как нахмурилась моя сестричка. «Почему ты так решил?» – спросила она. «Объяснять ей то, что моя догадка не более чем догадка, мне не хотелось, и я ограничился тем, что проговорил. Это длинная история, сестренка, думаю, не ошибся». «Думаешь, но не уверен». Через несколько минут, буду в этом уверен, я припарковался за углом, а перед его домом стоит микроавтобус, кажущийся тут совершенно неуместным. «Будь на связи», — распорядилась она, — «я тебе позвоню». Она разъединилась, и мне не оставалось ничего иного, как разглядывать жилище Ингрэма. Угол зрения был неудобным, и я не мог ничего увидеть, не завязав узлом шею. Развернул машину к изгибу улицы, откуда с презрительной улыбкой на меня смотрел дом. Я ответил ему тем же а сквозь ветви деревьев на весь этот мерзкий ландшафт лился какой-то унылый бледный свет. Издевательский свет, всегда служивший мне маяком луны. Я чувствовал, как холодные пальцы ночного светила тычут в меня, толкая на какие-то глупые, но прекрасные поступки. Я очень давно не слышал столь громких звуков, которые, омывая голову, стекали бы вдоль спинного мозга. Что плохого, если я все проверю еще до того, как мне позвонит Дебора? «Никаких глупостей я, естественно, совершать не стану. Выйду из автомобиля и пройдусь мимо дома. Прогулка под луной по тихой улице. А если появится возможность немного поиграть с доктором Данко...» Меня огорчило то, что дыхание, когда я выбирался из машины, оказалось учащенным. «Стыдись, Декстер! Куда делось твое знаменитое ледяное спокойствие? Вероятно, оно слишком долго пребывало в оковах». Я тоже слишком долго пребывал в покое поэтому горел нетерпением, но так быть не должно. Я сделал глубокий вдох и зашагал по улице, являя собой чудовище, совершающее вечернюю прогулку мимо импровизированного анатомического кабинета. «Привет, сосед! Прекрасная ночь для того, чтобы отрезать ногу, не так ли?» Каждый шаг приближал меня к дому. Я чувствовал, как сидевшее во мне нечто становится все больше и требовательнее, но одновременно ощущал, как старые холодные пальцы вцепляются в него, чтобы удержать на месте. Я являл собой пламя и лед, лунную жизнь и смерть. А когда я, поравнявшись с домом, услышал ритмичные звуки голосов и саксофонов, очень похожих на оркестр Титу Пуэнта, шепот внутри меня стал звучать громче. Но чтобы убедить меня в моей правоте, никаких шепотов не требовалось. Теперь я точно знал, что не ошибся и это место, где доктор Данко открыл свою клинику. Он находился здесь и увлеченно работал. Возникал вопрос, как поступить. Самым мудрым решением, естественно, было вернуться к машине и ждать звонка дебры. Но разве эта ночь могла быть ночью мудрости, если с неба мне усмехалась полная луна, а текущий бурным потоком пожилым лед толкал меня вперед? Миновав дом, я скользнул в тень соседнего строения и через двор осторожно подкрался к месту, с которого можно было увидеть заднюю стену дома Ингрэма. В окне сиял яркий свет, и я, скрываясь в тени дерева, двинулся к нему. Еще несколько кошачьих шагов, и я уже почти мог заглянуть в окно. Я приблизился, стараясь не попасть в полосу света на земле. Отсюда я уже видел часть комнаты, потолок и зеркало на нем, которое так любил использовать доктор Данко». В зеркале отражалась половина стола и чуть больше половины того, что осталось от сержанта Докса. Сержант был крепко привязан к столу и лежал неподвижно. Даже его недавно побритый череп закрепили клейкой лентой. Многих деталей я не видел, но мне удалось рассмотреть, что обе его руки ампутированы в области запястий. Значит, руки ушли первыми. Очень любопытно. Этот подход коренным образом отличался от методики, использованной при обработке Кайла Чацки. Интересно, как доктор решает, с чего начинать обработку каждого отдельно взятого пациента. Этот человек и его работа интриговали меня все сильнее. В действиях прослеживался элемент юмора, и как бы глупо это ни звучало, мне хотелось узнать немного больше о том, в чем здесь суть. Я приблизился как ну еще на полшага. В музыкальном сопровождении возникла пауза, и я тоже сделал паузу. Как только возобновился ритм мамбо, я услышал позади себя металлический щелчок и почувствовал удар в плечо, за которым последовала жгучая боль. Я обернулся и увидел перед собой маленького человечка в очках с толстенными линзами. В руках человечек держал нечто похожее на пистолет для игры в пейнтбол. У меня хватило времени лишь на то, чтобы ощутить негодование, а затем показалось, что кто-то извлек из меня все кости. Мешком опустившись на залитую лунным светом расистую траву, я погрузился в темный полный сновидений мир».